Тринадцатый дивизион Шевелева сорвался с якорей и ринулся на кассары. Германские армады уже подпирали с юга, и никак нельзя было допустить, чтобы эсминцы противника отсекли куевост от выхода в Балтику. Вот имена юных бойцов Изяслав, Автраил, Гавриил. Над Сойлазундом Медленно разворачивался германский цепелин, и был он похож на ленивую зажравшуюся рыбину, помещенную в небе, как в гигантском аквариуме, в котором долго не меняли воду. Под ним коссарский плес, словно изъеденное оспой лицо, над морем выбрасывало гейзеры бурой грязи и долго на месте взрывов колокотал кипяток. из противной смеси воды с илом. Тринадцатый дивизион пошел в атаку, как человек с призывно поднятыми руками. Орудия эсминцев были задраны высоко, выше предела, в расчете на дальнюю дистанцию боя. Со стороны малого зунда доносило уханье калибра славы, которая со старческой неторопливостью заколачивала снаряды во врага. Прикрывая сминцы поодаль, галсировал крейсер адмирал Макаров. Следом за новиками рвались в бой миноносцы капитан Изельметьев и Страшный. И бой начался. Встречный бой. Хороший матрос — это автомат, воедино сливший свои мышцы с мускулами машин, будь то турбина или орудие. В сражении ему некогда, и этим все сказано. С первым же выстрелом нервы и сердце остаются в описаниях анатомических атласов. Нет. У матроса нервов. Он уже не слышит, как стучит его безумное сердце. Эсминцы, разгоряченные кони, толкали своей грудью воздух, уплотненный от скорости. Штурмана на чеку. Слева банка, справа веха красная. По зюйду торчит мачта погибшего корабля. Время. Четырнадцать. Четырнадцать. Носовые плутонги приведены в действие. Ляск орудийных замков, угар сгоревших порохов, взвизги звонков, четкие удары прибойников, досылающих снаряды до места. Ревун! Залп! Немца погнали. Всем некогда, и реакция краткая. Мачту свалили. Задымеял гад. «Есть! Порхнул огнем!» Время — четырнадцать двадцать. На тринадцатом дивизионе за шесть минут боя все уже стали глухими от частоты выстрелов и орали «Подавай! Лоток! Замок! Ревун! Залп!» Снаряды врага давали всплески воды, Окрашенный сверху желто-зеленым цветом сгоревших ледитов и кардитов Узкое поле битвы не позволяло эсминцам разгуляться как следует, и Клавочка Шевелев махнул рукой в сторону кораблей поддержки. «Они будут только мешать нам. Возможные столкновения пусть отвернут и прикрывают нас потом на отходе». Грозящий капитан Изелметьев и Страшный исполнительно отвернули. Этого, казалось, немцы только и ждали. На пересечку 13 дивизиону разом выскочили сразу восемь первоклассных эскадренных миноносцев типа «В». «К повороту!» — скомандовал Шевелев. «Под огнем противника...» Изяслав, Автроил и Гаврил, словно горцуя в манеже, блестяще завершили идеальное маневрирование. На легком алюре скачки тринадцатый дивизион к лавочке лег на восемь румбов в развороте все вдруг и показал противнику свои мощные кормовые плутонги. Стремительная отработка автоматов по АО — И данные к стрельбе уже несутся по проводам к орудиям. Жужжащие и квакающие датчики показывают старшинам орудий, как надо действовать. Третья готова, четвертая готова, пятая готова. Товс! — слышится с мостиков. Старшины орудий вырывают из ушей пуговицы к ядреной фене. Все равно глохли. Восемь узких, зализанных назад теней настигают их. С кормы видны форштевне противника, которые как топоры секут волны. Удар пронизал флагманский изяслав от самого днища. Первая мысль — попадание. Но нет, это задели винтами грунт. На мостике флагмана беспокойство и суетня офицеров. Задели здорово. Кажется, погнули грибные валы. Эсминец стал бить от движения винта. В жестокой вибрации ходуном плясала стальная палуба. юрзали в рамах прицелы пушек, орудийных старшин, дубасило в креслах так, что у них щелкали зубы. Огонь! Локти офицеров прыгали, окуляры биноклей били их в глаза. Невозможно рассмотреть, что творится по корме. За массами горячего воздуха свирепо, раздуваемого из труб. Уши опытных командиров устроены так же, как уши дирижеров. В стоголосой панике хаотических звуков они безошибочно угадывают пропущенное соло одинокой скрипочки». Шевелев недовольно покосился на старшего артиллериста Изяслава, лейтенанта Петрова. — Третье орудие молчит? — спросил у него Шевелев. — Молчит язва. Согласился Петров и полез к трапу. Немцы врезали уже два снаряда под мостик Автроила, а третий лопнул в его нефтяных ямах, охваченный дымом. Страдая от сильной контузии, Автраил не покинул строя. Кормовые плутонги эсминца работали на славу. Два головных корабля противника уже отворачивали назад, беспомощно выстилая по морю затухающие шлейфы от работы винтов. Из игры их выбили. Она изяславе молчит. третье орудие. Молчит. Разинутый зев пушки уже проглотил снаряд, готовый сорваться в полете. Дело за малым — вложить тарный патрон, который даст снаряду пинка под зад, чтобы тот метнулся в противника. — Ну, подавай, унитар, холера! — рычит старшина. Унитар... Не подан. Досылающий матрос нежно прижал его к груди. В полном обалдении, раскрыв рот, он глядит, как скачут по волнам, легко их рассекая, острые топоры чужих форштевней. Ну, подавай, патрон, мать твою, так, кричит старшина, не выпуская из прицела один из форштевней противника. Кричит спина, кричит сердце, кричат нервы. Теперь уже все кричат досылающему «Удавай, патрон, лярва! Чего? расшиперился немца не видел!» Лейтенант Петров уже добежал до пушки, он развернулся и треснул досылающего по зубам Так дал ему, как в проклятые старые времена, будто для него и не было никакой революции. Хряск. Досылающий сразу подал патрон, замок задернулся, смачно щелкнула его жирная в тавоте и смазке челюсть, пропел ревон, ну, и снаряд пошел сверлить мутное пространство коссарского плеса. Третье орудие, что и требовалось доказать, включилось в общую симфонию боя. На мостике Изяслава, начдив Шевелев, как опытный дирижер, отметил на слух, что в оркестре снова порядок. Третье заработало, — сказал он, довольный. Очевидец пишет, — это был не тычок или подзатыльник, и не боксерский выпад, а самый настоящий удар с размаху, с плеча, нанесенный с большим чувством. От себя добавлю, что лейтенант Петров ни слова досылающему не сказал, треснул и побежал обратно на мостик. Тринадцатый дивизион с победою выходил из боя. На палубах эсминцев замелькала белая марля на раненых, Стали пересчитывать трупы убитых, тащили их в баню, плакали и ругались. Долго не мог успокоиться косарский плес, и его еще долго мутило от грунта, словно изблевывая наружу всю грязную накипи взрывов. Три эсминца против десяти. Выстояли. Три. Угробили трех из десяти. Из раскрытой раны в борту Автраила медленно вытекала в море корабельная кровь, тяжелый маслянистый мазут. После отхода тринадцатого дивизиона в погоню за немцами пошла канонерка грозящей под командой кафтаранга Ордовского Танаевского. Она билась почти два часа, загоняя противника обратно в крысиную дыру Сойло-Зунда. К вечеру грозящий сильно сдал. Орудия его от огня разогрелись, носовое даже склонилось на бок, словно усталый человек. Кормовое орудие даже скособочилось. От частых залпов просели палубы. В командном отсеке над первой пушкой согнулись столбы пиллерсов, подпиравшие снизу верхнюю палубу. В корме лопнули... способные удержать любой мост. Ордовский и Танаевский даже присвистнул. Еще два залпа, и можно всем нам писать похоронную. Да, боевая техника, скованная из высокосортных сталей, уже начала сильно сдавать. Но люди зато держались. Они понимали. это еще не самый черный день им удалось незаметно прошмыгнуть через перешеек полуострова сворби миновав окопы в которых лежали погибшие каргопольцы они вышли со сворби на эзель дорога лежала на аренсбург кто то едет присмотрелся скалкин из за леса выкатилось старомодное ландо Запряженная холеными лошадьми, фон Кнюпфера узнали все сразу. Это он, уже в сером пиджаке и в кепке самой модной, в крупную клетку. А рядом с ним сидела поджарая дама. И до церельцев доносился их смех. Артенев вытянул руку, сказав комиссару, дай-ка мне твою оптику. «Прицел барахлит», — предупредил Скалкин. «Ладно, справлюсь». Коляска приближалась. Артенев из-за кустов поднял винтовку с колена. В оптической трубке возникло сытое лицо каперанга с папиросой в зубах. А рядом с ним ехала Лили Фонден. «Фу!» Артенев крепко выдохнул из груди воздух, чтобы смирить дыхание предателю смерть. Тщательно прицелился он в грудь фон Кнюпфер и через оптику досмотрел до конца, как выпала из коляски на дорогу убитая на повал Лили Александровна, а сам Кнюпфер в испуге стал нахлестывать лошадей. Артеньев расцепил в своих онемелых пальцах оружие и схватился руками за лицо Боже, Я не хотел. Клянусь, я не хотел в женщину. Скалкин решительно поднял винтовку. — Пошли, я же говорил, что у ней прицел свихнут. Словно какой-то рок преследовал Артениева. Сначала он заставил застрелиться командира на века... А сейчас случайно застрелил его вдову. Впрочем, переживать было некогда. Решили обойти Аренсбург лесом. Важно пробиться до Орисарской дамбы. Артеньев убеждал товарищей, что дамбу так скоро не сдадут. Кто-то опять едет навстречу, заметили матрос. Прядая ушами, не спеша ступал через лужи старый Мерин, а в телеге, болтая ногами, сидел эстонский крестьянин, пожилой уже. — А ведь я его знаю, — сказал Артенев, вспомнив день своего прибытия на Эзель. — Этот эстонец из наших, флотский. — Так позовите его. Может, чем и пособит? — Да как же я его позову? — имени-то не знаю. Болтал он что-то про себя, да я все позабыл. Помню, что на Авроре он служил. Да, еще и в Цусиме участвовал. — Эй, Аврора! — гаркнул комиссар. — Остановись, Цусима! Телега остановилась. — Ты не смога! Терпеливо выждал, когда из леса к нему вышли матросы и три офицера. — Церель, — догадался он сразу, — плохи дела ваши, да и мои не слаще. Уйдете вы, и всю жизнь заново строить надо. Что же мне теперь, к немецким порядкам приспосабливаться? ай ай!